волна. Мы перетащили к границе нулевой все ящики и теперь аккуратно выложили на них дробовики и игрушки Моргана-младшего. Сабж оставался в середине зоны, под навесом. Это было неписанное правило для таких моментов, максимально возможная безопасность проводника. Даже если погибнет часть группы, он должен довести остальных до полковника или постараться вывести из эпицентра. Впрочем, Сабжу не светило сидеть без дела, ему предстояло перезаряжать наши дробовики а при необходимости использовать свои возможности. Ни одна тварь эпицентра не переступит добровольно границу нулевой, только полковник знает об этом все. Но из его объяснений я уяснил для себя когда-то одно. Тогда мне казалось, что этого достаточно, а теперь жаль даже мельчайших деталей упущенного знания. Любое существо, будь то животное или человек, долгое время пребывавшее под непрерывным воздействием эпицентра, при пересечении границы нулевой мгновенно умирает от кровоизлияния в мозг исключения составляют только проводники за счет необычных способностей организма. Кстати, сам полковник, проживший в середине эпицентра не один десяток лет, воспользоваться нулевой, скорее всего, не мог. Проверять это на практике он, разумеется, не собирался. Твари же каким-то образом чувствовали опасность, идущую от нулевых. Но все это относится к обычной обстановке. Волна все меняет. Охваченные яростью или страхом, ослепленные общим движением, твари нередко пересекают границу нулевой. При этом они мгновенно умирают, но тем, кто находится внутри нулевой, от этого не легче. Мертвое тело способно вытолкнуть сталкера из нулевой, и он покалечится при падении, не говоря уже о том, что само прикосновение к некоторым обитателям эпицентра, неважно, мертвым или живым, небезопасно. Нужно также отметить, что из-за инерции нежелательно было использовать боевые способности проводников. Влетающее в нулевую мертвое тело, охваченное пламенем, становилось еще опаснее. Поэтому бойцы старались максимально отодвинуть, а в идеале предотвратить такие ситуации. В случаях с открытыми нулевыми, то есть теми, которые не находились в естественном или искусственном укрытии, а наша была именно такой, имелся лишь один метод защиты убежища — стена из трупов. Обезумевшие от ужаса смешанные стадо травоядных, которая всегда летит впереди основной волны, состоящей исключительно из хищников, нужно встретить шквальным огнем, и гора их трупов станет своеобразной баррикадой. Метод жестокий, но когда речь идет о жизни и смерти, приемлемый. Это закон джунглей, выживает сильнейший. Такие понятия, как жестокость, несправедливость, жалость и снисхождение, теряют всякий смысл. Голая жизнь и голая смерть, как говорил Ремарк. Вот что действительно имеет значение. Вот что действительно существенно. И человек, нон плюс ультра эволюции, обязан выжить. Жизнь всегда пускала корни в смерть и кормилась ее соками, так же, как смерть использует жизнь в качестве инкубатора. Нам не пришлось долго ждать. Прошло минут 20, и Сабш пробормотал за нашими спинами «Here we go!» и наступил ад. Недалекая роща дубовников вскипела бурой волной и исторгла из себя обезумевшее существо, стозевна и стотела, тысяченога и глаза Существо это имело много имен, но, наверное, правильнее всего было назвать его ужасом. Это бежали от настигающего их безумства ярости травоядные животные эпицентра. «Стреляй в ноги!» — крикнула буги и разрядила дробовик. Я выстрелил мгновение спустя. Мчавшиеся впереди животные с изуродованными нашими выстрелами конечностями рухнули под ноги бегущих следом. Началась неразбериха. Одни твари налетали на других, третьи пытались подняться и сшибали четвертых, Мы методично стреляли в мешанину тел, не подпуская проскочивших одиночек ближе, чем на 10 метров. Когда у Буги кончились заряды, она, не глядя, бросила назад винтовку, схватила одну из приготовленных гранат и метнула вперед. При этом она что-то снова мне крикнула, но я не понял что, рев и грохот стоял такой, что разобрать слова было просто невозможно. Однако я успел уловить боковым зрением какое-то движение и, практически не поворачиваясь, разрядил в ту сторону дробовик. Несмотря на то, что мы уже выстроили гору из тел, которая полукругом охватывала нулевую на расстоянии примерно 15-20 метров от границы, да и все промежуточное пространство было тоже завалено трупами, сбоку, видимо, вышвырнутое общим потоком, вылетело какое-то животное. Я не успел разглядеть, кто именно это был, лишь увидел, что он рухнул, конвульсивно содрогаясь, в шаге от оторопевшего Сабжа, неловко прикрывшегося дробовиком буги. Разглядывать дольше времени не было. Швырнув Сабжу разряженную винтовку, я схватил с ящиков второй дробовик. Буги толкнул меня в плечо и жестами показала, что надо разойтись в стороны. Таким образом, мы могли контролировать большую часть периметра. Но если какое-нибудь особенно крупное животное пробьет баррикаду из трупов травоядных, не факт, что мы успеем отреагировать. И все же я подчинился, сделал несколько шагов в сторону и принялся периодически простреливать заросли. Расщепленный горой тел поток животных плавно обтекал нулевую, лишь некоторые вырывались из общего течения. До границы, впрочем, ни одно из них не добралось. Сколько это продолжалось? Часа два, три, может и дольше. Ноги дрожали от слабости, руки еле держали дробовик, с трудом передергивая помпу. Когда из клубов пыли вырвались хищники, стало еще труднее. Эти уже не обтекали нулевую, а пытались сомкнуться сразу за баррикадой. Они шли на нас со всех сторон, и мы лишь с огромным трудом умудрялись класть их, не подпуская близко. Иногда где-то в чаще вспыхивали живые факелы. Это работал Сабж. Но подпаливать идущих непосредственно на нулевую он опасался. Наш заслон из трупов так и не был пробит. Но два серых ублюдка, мощный самец и молодая самка, попросту перемахнули через него, использовав как трамплин. Ни я, ни буги среагировать не успели, но нам повезло. Самка рухнула на самой границе нулевой, а самец проскочил насквозь, уже мертвым. Сабж успел уклониться от него в последний момент. Многолапое тело хищника, огрызаясь, сцепляясь между собой, умирая и убивая, неслось мимо нас. И мы, самые слабые из существ, задействованных в этом безумии, стояли окруженные стремительно перемещающейся грудой мышц, клыков, когтей, роговых наростов, требующих крови, ослепленных яростью, способных видеть только плоть. Это существо, каждая клетка которого представляла собой овеществленное и ожившее желание убивать, и мы — Больше в тот момент ничего не было. Ничего не существовало, ничто не имело значения. Помню, как сапшу устало крикнул, что кончаются заряды, и крик его был едва слышен на фоне какофонии волны. На самом деле, этот сигнал проводника уже был не важен, потому что мы не могли остановиться, прекратить стрелять, убивать, как убивало все вокруг. Мы не имели права позволить себе быть убитыми. Если бы кончились заряды, мы дрались бы на границе, что, в общем, тоже было неважно. Значения имели только два факта — наше желание выжить и их желание убить. Я действительно не помню, сколько продолжалось наше противостояние, просто в какой-то момент оказалось, что стрелять больше не в кого, а следом за осознанием этого на нас обрушилась тяжелая гулкая тишина. Она не была злой, скорее в ней было что-то сродни пустоте. Ведь тишина в общечеловеческом понимании — это не отсутствие звуков, а некое их гармоничное сочетание — в котором ни один звук не выделяется и потому скоро перестает восприниматься. Там же наступила тишина абсолютная, и ее нарушало только наше хриплое дыхание, диссонансные удары сердец и редкие порывы ветра. Ни птичьи переклички, ни стрекота насекомых, ничего. Тишина была настолько всеобъемлющей, что сама стала звуком. Наверное, даже в космосе не бывает тише, ведь там есть плеск волн, что-то еще. Здесь же овеществилось абсолютное ничто, как будто бог нажал на клавишу «мьют», устав от шума. Я выронил дробовик и, спотыкаясь, побрел внутрь нулевой. Навстречу шла буги в окровавленной одежде, но, кажется, кровь была не ее. Опустив глаза, я понял, что выгляжу почти так же и, судя по всему, тоже не был ранен. Все эти короткие, как сигналы азбуки Морзе, мысли не имели никакой экспрессивной окраски. Чистая констатация. Мы выполнили задачу, остались в живых, остальное неважно Заросли дубовника вокруг нулевой больше не существовало. Когда облако пыли осело, стали видны сломанные перемолотые стебли кустарника, множество трупов и три измученных человека посреди этого безумия. Мы с буги сидели, прислонившись друг к другу спинами, забыв о выросшей между нами стене. Сейчас нас разделяла только пропитанная потом ткань нашей одежды. Мы остались живы и даже не пострадали. Нам повезло. Волна прошла по касательной к нашему убежищу, А может, это просто был наш день. О таких вещах очень трудно судить определённо. Небо стремительно избавлялось от облаков, словно волна взбесившихся тварей принесла с собой порывы ветра. Не пройдёт и часа, как вернётся жестокое пекло. Тогда мы спрячемся под навесом и будем лежать, глядя на плохо оструганной доски над головой, не в силах ни уснуть, ни пошевелиться. «Сегодня никуда не пойдём», — прохрипела в конце концов боги оттолкнулась своей спиной от моей и медленно, со стоном и ругательствами, Поднялась на ноги. «Да что ты говоришь», — ответил я, поражаясь, как эта железная леди нашла силы встать. «Макс», — Буги, пошатываясь, пошла к навесу. «Один раз передёрнуть помпу я ещё смогу». «Тогда застрелись», — согласился я и заставил своё тело оторваться от земли.